Номер 88. Байка. Что лучше? Лучше вытерпеть некоторые страдания, чтобы насладиться большими удовольствиями. Полезно воздержаться от некоторых удовольствий, чтобы не терпеть более тяжких страданий. Эпикур. Мораль. Я ем, чтобы жить, а другие люди живут, чтобы есть. Сократ. Комментарий. Все человеческие беды происходят от того, что мы наслаждаемся тем, чем следует пользоваться, и пользуемся тем, чем следует наслаждаться. Честертон. Мы неизменно стремимся к запретному и желаем недозволенного. Овидий. Если бы змей был запретным, Адам и его бы съел. Марк Твен. Диапазон применения байки. Семейное консультирование. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени, целеполагание, формирование адаптивного мировоззрения.